Уметы, сказочные шатры, где были все мыслимые в то время удобства и развлечения. Начинался обед, при тостах полили пушки, шло веселье. Несколько дней царица отдыхала, развлекалась верховой ездой, охотой, а потом вновь выходила на Троицкую дорогу и двигалась по ней в той же великолепной и приятной компании дальше иногда она вообще садилась в карету и возвращалась отдыхать в москву в один из своих подмосковных дворцов посещала балы, смотрела как в ее присутствии кадеты в вольтажировании экзорцировались такши на лапирах бились о движение остановках во время паломничества государыни делались в записи в журнале путешествия примерно такого содержания В девять часов государыня вышла к троице из мытищ, прошла четыре версты пешком до малых мытищ, и возвратно в карете вернулась. Спустя неделю-другую императрица приезжала на то место, до которого дошла накануне, и снова шла по дороге до следующего стана. Такие походы на богомолье могли продолжаться неделями и месяцами. И не надо обвинять богобоязненную царицу в ханжестве и лицемерии. Она искренне верила в Бога, но идти в Троицу таким образом ей было удобнее. Таков был ее каприз. Государу неизвестно как женщины если не образованная, то грамотная. Она бегло говорила по-французски, знала по-шведски, по-немецки. Есть свидетельство что она читала французские книжки. В те времена французская литература с ее романами о пастухах и пастушках была главной утехой книгачеев, ведь отечественная литература только что нарождалась, и книг на русском, которые можно было не изучать, а читать, лежа на боку, почти не было. У Елизаветы Петровны собралась библиотека. Книги из собрания императрицы хранились в фондах библиотеки Академии наук. После страшного пожара 1988 года в сгоревшем хранилище, в черной груди обугленных книг, пепла и мокрой грязи, автор этих строк подобрал обложку от одной из них. Некогда изящный свиной переплет не выдержал натиска огня, воды и пара и сварился, сжался и скрючился на золотой вензель императрицы, и двуглавый орел под ним все же сохранились, и нарядно сияли среди этого леденящего душу книжного Чернобыля. Возможно, что когда-то эту книгу держала в руках государыня. Некий любознательный современник, видевший императрицу во время ее поездки по Эстляндии в 1746 году, вспоминает, что он подошел к карете государыне так близко, что рассмотрел лежавшую в ней книгу на французском. Трудно представить, чтобы... Алексей Разумовский, ехавшись с Елизаветой в той же карете, открывал книгу, да еще иностранную, читала ее, очевидно, Елизавета. Грамоте Елизавета была обучена еще в детстве, и в истории сохранился устойчивый, хотя и неповеренный слух о том, что она все время расписывала за свою неграмотную мать, императрицу Екатерину I. и счастье публикации документов — которым прикасалась рука государыня, нам известно, что Елизавета писала с ошибками «Завтре трех тысяч знаешь», в смысле «знаешь». Но в те времена не устоявшихся норм русского языка, так писали и люди вполне образованные. Воспроизводимый же в иллюстрации текст, написанный рукой государыни, вполне грамотен. Знаки применения современной. Друг мой Михайло Ларивонович, записание ваше благодарствую и без ласкательства, но изотяно, с радостью и он и, как от вас, так от дрожайшей сватишки моей Анне Карловне получа, он ими радовался, и желаю всем сердцем, чтобы как туда, так и возвращающий во всяком благополучии вас видеть, и так далее. Короче, Елизавета была значительно грамотнее своего великого отца, который и так писать не мог. Она была явно человеком способным, и один из дипломатов в 1727 году с удивлением писал, «Она владеет многими языками, как то русским, шведским, немецким и французским, и это тем удивительнее, что в детстве была окружена дурными людьми, которые ее почти ничему не учили». Формально участие императрицы в управлении было значительным.